Глава 18 Безбожники На ночь решили не останавливаться, приняв во внимание прежний опыт, ясно говорящий, что привал опаснее дороги, все четверо согласились с доводами Миллера, предложившего идти, пока дорога не приведет к постоялому двору или хотя бы какому-нибудь подобию жилища. Это невероятно! Мотал головой жиром, глупо улыбаясь. «Я понятия не имел. Ну а теперь я вас понимаю. О, да, понимаю. Столько знаний с такой легкостью. От этого невозможно отказаться. Надо быть полным кретином, чтобы...» «Слушай, дружище...» Вздохнул Дик. «Мы все разделяем твой восторг от поглощения. Серьезно. Даже я за тебя безмерно рад. Но ты уже часов восемь кряду не затыкаешься. Это чертовски утомляет». Прям даже ту уже, честно говоря. «Я продолжаю извлекать знания из своей обдавленной памяти», ответил Журом, ничуть не обидевшись. И «Эти знания невероятны. В детстве я мечтал о чем-то подобном, понимаешь? Когда читал об Айвенга, Короле Артуре, Мушкетерах, Пиратах. Разве тебе не хотелось научиться фехтованию? А я теперь умею. Могу карманы общищать, мухлевать в карты. Из арбалета белки в глаз попаду. Дьявол, да я настоящий авантюрист». «По-моему…» – обратился миллер к коллегу, указывая на Жерома через плечо большим пальцем. «Этот Леопольд Фон, как его там, сделал нашу француженку еще болтливее. Думаю, нам нужно отыскать монастырь, спалить его и скормить этому фехтовальщику душ монахов с обетом молчания, а может и монашек. Кстати…» – подключился к разговору Ларс. «Как тебе Мари?» «Она просто виртуоз в своем деле!» Снова оживился Жером. «Да я не об этом. Он спрашивает». Взял на себя пояснение Дик. «Не тянет ли тебя на мужиков теперь?» «Что?» Возмутился Клазен. Ты «Это совершенно бестактный вопрос». «Да брось. Ты научился стрелять из лука, а минет делать не научился? Не верю, что наш храмовник...» Кивнул он в сторону Олега. «Настолько хорош?» «Ну...» Смутился немного Жером. У меня есть определенные пикантные воспоминания, но это вовсе не значит, что я перенял ее желания и привычки. «Откровенно говоря, — продолжил Миллер, — я думал, тебе это понравится». «Намекаешь, что я гей?» «А это не так?» «Даже не представляю себе причины столь нелепых и гнусных инсинуаций». «У меня только что появилась еще одна». «Объяснись». «Вся эта манерность тебя очень впору». Без нее как будто чего-то не хватало. А теперь все на месте. Просто образцовый. «Это возмутительно!» Бросил волокуши журом. «Я требую сатисфакции!» «Не глупи!» Тронул его за плечо Ларс. «Он же не со зла!» «Тогда пусть извинится! Со зла или нет, но его слова задели меня! Я не потерплю оскорбления от этого мужелана на нацистскими замашками!» «Да ты что!» Миллер опустил жерть. И поднялся в волокуш свой хандер. «Хочешь поединок чести? Или как его там? Ну давай, вынимай свою зубочистку». «Вы спятили?» – стал между дурачунами Олег. Нам только этого не хватало. Серьезно, друзья…» – присоединюся к нему, Ларс. «Не стоит нагнетать. Сейчас все на взводе. Морально истощены и способны на необдуманные… Хватит болтовни!» – скривился Дик. «Девчонка захотела продемонстрировать свои яйца, так и не мешай ей!» «Тебе конец!» – вырул рапиру из ножен Клазен. «Я пригвожу твой грязный лживый язык к небу. «Тебе вчера уже пригвоздили, жаль не помогло, но уж сегодня-то я снесу твою болтливую башку!» «Одумайтесь!» – скинул руки Ларс. «Что вы творите?» «Хватит, остынь!» – схватил Олег Миллера за плечи. и попытался оттеснить, но большого успеха в этом не достиг. «Отвали!» – шагнул Дик в сторону. «Хочешь убить его, в самом деле?» «Ладно, уговорил. Отрублю этому козлу ноги. Пусть на жопе ползет, пока новые не вырастут». «Ты слышишь, что он позволяет себе?» – апеллировал Жиром к преграждающему проходу Ларсу. «Я должен это терпеть? Должен утереться?» «Посмотри на меня!» Поднял ладони с оттопыренными большими пальцами голландец, заключая свое лицо в воображаемую рамку. «На меня, не на него. И дыши. Медленно, глубоко дыши. Вот так. Не поддавайся на провокации. Ты выше этого, понял? Как бы вы друг к другу не относились...» Повернулся он в полоборота к Миллеру. «Мы все еще союзники. Других союзников у нас нет и не предвидится. Так что держите себя в руках». Ради вас самих же, хорошо? Дик, пожалуйста, опусти меч. Пусть сначала он опустит. Махнул тот двурученько в сторону Кулазена. Убери это. Положил голландец ладонь на горду рапира. Будь умнее. Я тебе ребенок, что ли? Отвел руку жиром. Он первым схватился за оружие. Пусть первым и опускает. Какого чёрта я должен перед ним прогибаться? Он что теперь командир, а я его солдат? Солдат. – охотнул Миллер. – Вы посмотрите на него. – Заткнись, я не с тобой говорю. – А ты подойди и заткни меня. – С огромным удовольствием. Молчать! – проорал вдруг Олег. – Оба заткнитесь. Хочешь знать, кто тут командир? Я командир, ясно? Я! – повернулся он к Дику. – Я очищаю души, я даю вам опыт и силы, и я буду принимать решения. Ларс! — указал он на голландца, переведя дыхание. «Подожди первого, кто бросится в атаку. Ты понял?» «Да», — Отошел тот, открыв заслонку масляного фонаря. Молчаливая пауза длилась секунд 10, после чего Мельюр хмыкнул и бросил меч на волокуши. «Хрен с тобой», — Клозен сглотнув, убрал рапиру в ножны. «Вот ты славно», — вытел Ларс взмокшую ладонь рукав. «Рад, что все благополучно разрешилось». «Молчаливая хмурая четверка возобновила путь». «А что?» – нарушил безмолвие Дик по прошествии часа. «Ты в самом деле спалил бы нас случай драка? Пожалуйста!» – устало вздохнул Ларс. «Ты можешь хотя бы полдня не провоцировать конфликтов? Нет никакого конфликта. Просто ответь, и я отстану. Я поджег бы зачинщика. Не спалил, а поджёг. Есть разница». «Ясно», – кивнул Миллер. Ближе к полудню погода испортилась. Поднялся северный ветер. Небо затянули тучи. пошел дождь. И без того измотанные ночным переходом путники еле волочили ноги по раскисшей глине. «Впереди кто-то есть», – неожиданно для всех огласил Жором, остановившись из-за чего тащащий в паре с ним волокуши Ларс едва не поскользнулся. «Я никого не вижу», – смотрелся в пелену дождя Олег. «Я тоже», – ответил Жором. «Но они там». Указал он в сторону небольшого леска, темнеющего бурым питом на фоне белёз и каменистой равнины. «Почему ты в этом уверен?» «Просто чувствую». «Кто? Сколько?» «Точно больше одного». «Банда?» – предположил Ларс. «Ну что ты?» – опустил волокуши Миллер. «Наверняка честные землевладельцы, мечтающие преломить с нами хлеб», – поднял свой Хандер. «Нужно взять их в клещи и напасть первыми». «Используем фактор неожиданности». «Мы не знаем наверняка», – возразил Олег. «Может, в самом деле земледельцы». «И что?» – пожал Миллер плечами. «Ну, с другой стороны...» а, «Ладно, предлагаю разделиться. Мы с Диком заходим справа, Ларес и Жором слева. Без моего сигнала не атаковать, всем понятно». «А что за сигнал?» – спросил Клазен. «В атаку. Годится?» «Почему бы и нет?» «Тогда начали». Две пары, пригнувшись, пошли в разные стороны от дороги, составленной на обочине поклажей. «Нервничаешь», – поинтересовался Дик, остановившись за камнем, перевести дух. «Есть немного», – признался Олег, встав рядом. «Мы можем ввязаться в драку, которая нам не по зубам». «Мы уже в нее ввязались», – осклабился Миллер. Добравшись до опушки, оба прошли чуть вглубь леска и, укрывшись за деревьями, стали наблюдать. Шум дождя заглушал голоса. доносившиеся со стороны деревянных построек. И разобрать, о чем шел разговор, было невозможно. Но говорили трое или четверо, иногда тон говорящих менялся, и участники беседы оглашали округу гоготом. «Надо подойти ближе», – прошептал Дик. «Согласен». Подобравшись к стенам напоминающего сторожку сруба, Олег привалился к стволу дерева, растущего возле окна, и обратился вслух. «Да брешет он!» Что-то гулко стукнуло по доскам. Плесни еще! Может, и не брешет. Я слыхал, будто у них щель не вдоль, а поперек. серьезно взрег второй. Не бойся еще и с зубами! заржал третий. Этому уроду скорее родная бабка даст, чем кто-то из нолнов. Я его бабку знал. Померла она. И все равно шансы выше. Тут уже вся компания разразилась хохотом в пять или шесть глоток. Охальники вы срамны! Пойду отолью. Не вздумайте трогать мои карты. Сторожки заскрипели половицы, открылась низкая дверь. Наружу вышел человек в черной бриганте с мечом на поясе и неровной походкой направился к дереву, за широким стволом которого стоял привалившись плечом Миллер. Усмехнулся человек, вспомнив о чем-то своем, доставая хозяйство из штанов. Дик взял свой хандер в обе руки, перещурился и кивнул Олегу, пытаясь мимикой передать фразу: "Доверься мне, я знаю, что делаю". Два быстрых шага, горизонтальный удар мечом и голова со соскользнув с клинка, упала на осевшее фонтанирующее кровью тело. Перешагнув обезглавленный труп, Дик пробежал метров тридцать в противоположную от Олега в сторону и призывно замахал руками. Вернулся его вместе с Ларсом и Жиромом, поставил первого возле окна, второго у двери и подозвал Олега. «Встань у того окошка, сейчас начнется веселье. Ларс. Голландец молча кивнул, вытягивая огонь из раскрытого фонаря. «Жги!» Окутанный паром шар влетел в окно и, взорвавшись, заполнил огнем всю сторожку. Голуб пламени смешался с воплями горящих заживо людей. Ослепленные и опешившие они метались внутри, круша мебель в поисках выхода. Первый отыскавший дверь рухнул на пороге, рассеченный двуручником Миллера от плеча до паха. Топор Олега раскроил череп, высунувшемуся в окно. Рапира клазена пробила затылок пылающего беглеца, войдя через глазницу. Оставшиеся внутри сгорели, оглашая кругу жутким воем, вырывающимся из пекающих лёгких и обугленных глоток. «Не так уж и сложно, а?» – обтёр Миллер клинок бородой отрубленной головы, обращаясь к Олегу. «Дай Ларсу душ. Мужик заслужил». «Держи», – бросил тот голландцу кошель. «Всего шесть», – высыпал Ларс, содержимое на ладони. «Возьми две, здесь еще не меньше семи», – обвёл Олег взглядом полыхающую сторожку и растерзанные трупы вокруг. «Интересно, кто они?» – покрутил рапиру жиром, проверяя, не осталось ли на изящном клинке налипших волос. «Бандитское отребье», – отшвырнул использованную в качестве ветоши голову Дик. «Можешь затушить огонь?» – обратился Олег к Ларсу. «Возможно, но учитывая, сколько у нас душ», «Стоит поручить это дождю, а пока вернемся за вещами». Притащив волокушек к полю брани и собрав Трофея с неохваченных огнем тел, четверка уселась на бревно и стала ждать, когда дождь откроет доступ к остальным душам. «Довольно странно», – подался вперед Жером, переводя взгляд с одного трупа на другой. «Вам не кажется, что они одеты одинаково?» «У того портки синие», – лениво кивнул Миллер на обезглавленное тело со спущенными штанами. «А у остальных нет». «Это да», – согласился лорс «Но верх и впрямь кажется одинаковый. Обычная бригантина». Пожал дик плечами. «Таких везде полно. Может и так». Поднялся с бревна голландец и присел возле трупа. «Но много ли ты видел бандитов в одинаковых бригантах? Посмотри на нас, кто во что гораст. А тут, можно сказать, униформа. К чему ты ведешь? «Для регулярных войск численность маловато», – попытался предвосхитить ответ Олег. «О, нет», – вытянул Ларс из-под доспеха мертвеца, цепочку с металлическим медальоном. «Это пограничный дозор». «Что?», – встал Олег. «Но ты говорил до сутки ходу». «Похоже, я ошибся. Может, ты сейчас ошибаешься?», – предположил Дик. «Знаешь, что это такое?» Указал вместо ответа Ларс, насложенный в сноп ветки неподалеку от пылающей избы. «Сигнальный костер, ответил за него Олег, и все четверо, не сговариваясь, подняли взгляд к устремляющейся в небо черной копоти пожара. «Берите только самое необходимое». От дозорного поста до опушки соседнего леса было не меньше трёхсот метров. За спиной остались две трети пути, когда Жером, оглянувшись, крикнул. «Бегите! Бегите, что из сил!» Приближающийся конский топот разносился по равнине, как набат. Всадники свернули с дороги, и копыта их скакунов стучали по камням, споря с шумом хлещущего дождя. Шкуры животных исходили паром, там, где не были забраны в броню. Латы наездников влязгали металлом а щиты и ножны. «Вставай!» – охватил Миллер под локоть поскользнувшегося Ларса. «Сколько их?» – обернулся тот на бегу. «Больше, чем сможем осилить». Не менее двух садников, конных латников, стремительно приближались, и только скользкие от влаги камни не давали им пустить с в голов, дабы смести неприятеля стальной лавиной. «Держимся вместе!» – крикнул Олег, добежав до опушки. «Не теряйте друг друга!» Преследующие запыхавшихся хрипящих натруженными легкими беглецов кавалеристы построились цепи и двинулись в лес. «Взять еретиков живыми!» – раздался за спинами зычный командирский голос. «Любому, кто подарит им смерть от меча, я лично сломаю колени». «Бегом, бегом, не отставайте», – притормозил Олег, дожидаясь остальных. «Я больше не могу», – обнял Ларс ствол дерева, чтобы не рухнуть от усталости. «Эй, понеси-ка это», – кинул Миллер мешок голландца Жерому, а сам взвалил Ларса себе на плечо. «Просто двигай ногами, надо принять бой». Пошел тот вперед, спотыкаясь. «Нам не оторваться!» «Заткнись и иди!» «Пока есть и время. Я смогу подготовить огненную стену. Потом будет поздно!» «Это их не остановит!» Забрал Олег копьёк голландца. «Тогда их ничто не остановит!» Обернулся журом. «Надо попробовать!» Цепь всадников, сверкая между деревьев мокрыми латами, двигалась уже метрах в тридцати. «Ладно!» Кивнул Олег. Какое-никакое шанс. Разойдитесь. Ларес поставил раскрытый фонарь на землю и присел возле него. Трепещущее на фитиле пламя вспыхнуло, как только ладонь пироманта приблизилась и потянулась наружу. Огненная субстанция, зародившаяся в воздухе, начала расти, шипя под дождевыми каплями. Она дышала жаром и, казалось, пульсировала между ладонями голландца. Быстрее! Попятился от неумолимо наступающего неприятеля жиром, выставив перед собой рапиру. Субстанция стала приобретать форму спирали, удлиняясь и становясь ярче. «Ларс, дружище, они уже рядом!» Невольно шагнул назад Дик, сжимая рукоять свой Андера так, что костяшки пальцев побелели. «Еще немного!» Ответил тот, глядя в бездну огня. «Давай!» – прошептал Олег, поднимая щит. «Давай, черт подери!» Руки пироманта резко разошлись в стороны, пламенная спираль вырвалась из-под контроля своего создателя, превратившись в широкую дугу, и, коснувшись земли, подняла стеной огня на добрых три метра. «Съели, ублюдки!» проревел Миллер, потрясая мечом. Но радость его была недолгой, прямо из пламени один за другим появились всадники. Они шли сквозь огонь, будто его и не было, только кони чуть нервничали и фыркали. Один из окружавших четверку рыцарей подъехал вплотную к Ларсу и коснулся острию меча его шеи. «На колени, безбожники!»